отправили с младенцем обратно в монастырь святой Клариссы. Матушке-настоятельнице мадам Бувиль объяснила, что Мари помутилась в рассудке после кончины ее питомца короля Иоанна, и что не следует придавать значение ее речам. Она нас самих до смерти напугала, вопила в голос, даже собственного ребенка не узнавала. Мадам Бувиль потребовала, чтобы в келью к Мари никого не допускали. Пусть живет себе в полном покое и нерушимой тишине. Кто бы к ней ни явился, не пропускайте никого. Сначала предупредите меня. В тот же самый день в Венсен доставили четыре савана. два затканных золотыми лилиями, два с гербами Франции, вышитыми бирюзой, а также восемь локтей черного бархата. Все это потребовалось для похорон первого французского короля, нареченного Иоанном. И в гроб действительно положили младенца по имени Иоанн. в такой крохотный гробик, что после недолгих размышлений его решили вести не на катафалке, где оставалось бы слишком много пустого места, а просто на муле, и притарочили деревянный ящик к вьючному седлу. Метер Жофва де Флери, королевский казначей, занес в своей книге запись расходов на эти похороны, выразившиеся в сумме 111 ливров, 17 су и 8 денье. За гробом младенца Иоанна не шествовал, как полагалось, бесконечный кортеж провожающих. Не было традиционной панихиды в соборе Парижской Богоматери. Процессия сразу же отправилась в Сен-Дени, и после заупокойной мессы состоялись похороны. В ногах надгробия Людовика X, которое соорудили еще так недавно, что камень сверкала ослепительной белизной. Вырыли узкий ровик и сюда, рядом со останками владык Франции, положили дитя Мари де Крессе, бедной дворяночки из Иль-де-Франс и гучю Валоньи, сенского купца. Адам Эрон, первый камергер и дворецкий,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 На 20 ноября 1316 года все короли, сменявшие друг друга на престоле Франции, были по существу лишь длинной чередой невольных узурпаторов власти. Глава 6. Франция в железных руках